Познание сумасшедшего имеет с познанием животного то общее, что оба ограничиваются настоящим, но вот что их различает? Животное не имеет, собственно, никакого представления о прошедшем, как таковом. Хотя последнее через посредство привычки действует на животное, почему, например, собака узнает даже через несколько лет прежнего господина, то есть при взгляде на него получает привычное впечатление. Но о протекшем с той поры времени она все-таки не хранит воспоминания. Сумасшедший, напротив того, постоянно хранит в своем разуме прошедшее в абстракции, но ложное, только для него существующее. И это бывает или постоянно, или же только в данную минуту. Влияние такого ложного прошедшего и мешает употреблению верно познанного настоящего, коим, однако, владеет животное. Что сильное духовное страдание — Неожиданные ужасные события часто приводят к сумасшествию, объясняю себе следующим образом. Каждое подобное страдание, как действительное событие, неминуемо ограничено настоящим, следовательно, только приходящее, и в этом смысле все-таки не безмерно тяжело. Безмерно великим становится оно, когда оно есть пребывающее страдание. Но как такое, оно есть только мысль, и потому заключается в памяти. Когда такое горе, такое болезненное знание или воспоминание до того мучительно, что становится прямо невыносимым, и индивидуум должен бы пасть под ним, тогда угнетенная в такой мере природа схватывается за безумство, как за последнее средство спасения жизни. Дух, подвергаемый подобной пытке, как бы обрывает нить собственной памяти, пополняет прорехи фикциями и спасается таким образом от духовного страдания – превосходящего его силы. В сумасшествии подобно тому, как отнимают гангренозный член и заменяют он и деревянным. Можно привести в пример неистового Аякса, короля Лира и Офелию, ибо создание истинного гения, на который единственно возможно в этом случае сослаться, как на общеизвестные, должно, по их правде, считать равнозначительными с действительными лицами. Впрочем, и многократный действительный опыт указывает тут совершенно на то же самое. слабую аналогией такого перехода от страдания к безумию может служить то, что все мы нередко стараемся разогнать внезапно возникшее мучительное воспоминание как бы механически, каким-либо громким возгласом или движением, как бы устраняя от него самих себя и усиливаясь рассеяться. Если мы видим, что сумасшедший выше объясненным образом, правильно познает отдельное настоящее и многоотдельное прошлое, но связь, отношение познает неправильно, заблуждается и заговаривается, то в этом и заключается точка его соприкосновения с гениальным индивидуумом, Ибо и последние, оставляя в стороне познания отношений, которые есть познание, соответствующее закону основания, чтобы видеть и отыскать в вещах только их идеи, схватить их настоящую, созерцательно обнаруживающуюся сущность, по отношению кое-одна вещь становится представительницей всего своего рода, и, как говорит Гёте, один случай отвечает за тысячу, и гениальный человек упускает из-за этого из виду познание связи вещей. Отдельный объект его исследования или чрезмерно живо воспринимаемое им предстоящее появляются в таком ярком свете, что остальные звенья цепи, кои они принадлежат, тем самым как бы отступают в мрак. И это именно производит феномены, имеющие с феноменами безумия давно признанное сходство что в отдельно предстоящие вещи является лишь несовершенными и ослабленными модификациями, то образ воззрения гения возвышает до идеи вещи, до совершенства, поэтому он всюду видит крайности, и по тому самому его действия доходят до крайностей. Он не умеет попасть в настоящую меру, у него не хватает трезвости, и результатом выходит вышесказанное. Он вполне познает идеи но не индивидуумов. Поэтому, как замечено, поэт может глубоко и основательно знать человека, но людей очень плохо. Его легко провести, и он становится игрушкой в руках хитреца.